своей диссертации всласть отхлестал английскую интеллигенцию за то, что она слишком бурно реагировала на преследование диссидентов в СССР и почему-то видела угрозу миру не только в НАТО, но и в миролюбивом Варшавском пакте. Буржуазная ограниченность и полное непонимание сути пролетарской демократии Со злобной радостью я цитировал пассаж из сатирической книги Джорджа Микиша, который отвел душу на интеллектуали из университетского района Блумсбери. Местечко знаменито тем, что там в 20-е годы в доме Вирджинии Вулф, ныне известной больше по пьесе «Олби, кто боится Вирджинии Вулф», собиралась группа писателей и художников, включая философа Мура, повлиявшего на Бертрана Рассела, писателя Форстера, критика и философа Литтона Стрэйчи, поэта и драматурга Фрая и экономиста Кейнса, ставшего впоследствии мировой величиной. В политическом отношении такой интеллектуал должен принадлежать к крайнему левому крылу. При этом он не интересуется благосостоянием народа в Англии или за границей, ибо это попахивает практической политикой, а он должен увлекаться идеологией. Он не принадлежит ни к одной партии, ибо это уже конформизм. Он не задумываясь назовет советскую Россию реакционной и империалистической, либобористскую партию, конгломератом состарившихся тред юнионистских бонс, французских социалистов – путаниками, другие западные социалистические партии – размякшими буржуазными клубами, американское рабочее движение – придатком большого бизнеса, причислит всех коммунистов, анархистов и нигилистов к отсталым реакционным неофашистам. Его позитивное кредо должно быть оригинальным. например Только брахманизм может спасти мир. Самое пикантное в том, что занюханный интеллигент из Блумсбери почти по всем пунктам оказался прав. Этот комический эксцентрик с золотой цепочкой на руке, в алых вельветовых ботинках, небритый несколько дней и котом на плече, Естественно, не Чеширским. Смотрел далеко и видел в одном кубическом ярде воздуха гораздо больше, чем чиновный сухарь в английском истеблишменте или советской номенклатуре. И вымахал в жреца. СССР оказался колоссом на глиняных ногах. Только он обрушился не от немецких ударов. В таких случаях русский наоборот. обретает чугунную крепость, а от собственной свободы и глупостей. Лейбористы избавились от гнета тред-юнионов, коммунисты с прочими левыми ушли на политические задворки и значительно прибавилось придатков большого бизнеса в России и других новодемократических странах. И, конечно, гонка вооружений и радости технического прогресса привели мир культуры. на грань экологической катастрофы. И никто толком не ведает, как и когда будут уничтожены неисчислимые запасы бактериологического, химического и ядерного оружия. Опять ты со своей экологией возмутился, кот. Уж не член ли ты, Гринпис? Но скажи честно, ты встречал хоть один раз в жизни истинного уничтожения английского интеллигента, кроме меня. Встречал, но немного. На всю жизнь запомнился Дик Кроссман, отнюдь не эколог. В 60-е годы в Лондоне еще не бесчинствовали беспредельщики-террористы и бомбы не разносили целые дома в Сохо и Сити. Это потом... Ни в чем не повинные пассажиры надолго застревали в метро из-за телефонного звонка от заложенной бомбе. Это потом стали проверять на металл посетители больших универмагов. Тогда в парламент запросто проходили на галерею для публики, и никто не просвечивал, и...